Глава десятая. Охота короля Фреда. Очень довольный собой, король зашагал через тронный зал. Теперь-то уж ни у кого не повернется язык назвать его злым, тщеславным и жестоким. И все благодаря этому жалкому, немытому старику-пастуху и его ничтожной дворняшке. Теперь король Фред отважный, отправляется в поход в самые дальние области государства, чтобы убить свирепого икабога. И ничего, что никакого икабога, скорее всего, вообще не существует в природе. Как бы там ни было, экспедиция покроет короля неувядающей славой. Забыв про обед, король поспешил в свои покои и приказал камердинеру поскорее снять с себя уродливый черный костюм и помочь облачиться в воинские доспехи. Еще ни разу у короля не было случая примерить красивую военную форму, алую тунику с золотыми пуговицами, синий шарф, а также мундир с множеством королевских регалий, орденов и медалей. Залюбовавшись с собой в зеркале, король удивленно подумал «Почему раньше?» Ему не приходило в голову носить пышное воинское обмундирование. А когда слуга надел на золотистые локоны короля боевой шлем с перьями, король решил, что нужно немедленно вызвать придворного художника, чтобы тот запечатлел его сидящим верхом на породистом белом коне и пронзающим копьем страшного дракона. «Вот уж действительно король Фред отважный!» Теперь король и сам понемногу начинал верить в существование кровожадного ика-бога. Между тем, главный советник успел пустить по внутреннему городу слух, что король отправляется в дальнюю экспедицию. Всем жителям полагалось устроить королю грандиозные проводы. С другой стороны, мудрый советник Горингбон намеренно умолчал о цели путешествия об охоте на несуществующего Ика-бога, чтобы его величество не подняли насмех. К несчастью, разговоры советников в королевских покоях подслушал слуга Кангвери и тут же проболтался о странных планах короля Кухарки, которая, в свою очередь, разнесла новость по всем кухням. Слух подхватил заезжий колбасник из Бифтауна и вскоре известие разлетелось, По всему внутреннему городу и даже начала просачиваться за белую стену в другие районы Тортвиля. Что все это значит? Какая-то шутка. Спрашивали друг друга жители, собравшись на улицах города, чтобы приветствовать отправляющегося в поход короля. Кто-то недоуменно пожимал плечами, считая, что король просто хочет поразвлечься. Кто-то озабоченно качал головой, говоря, что, возможно, тут действительно кроется что-то серьезное. Иначе с какой стати, вооружившись до зубов, монарху отправляться на другой конец своей страны? Может быть, ему известно что-то такое, чего мы не знаем. Всем хотелось полюбоваться проходящими мимо войсками. Среди других на балконе дворца была леди Эсланда. Теперь... Самое время открыть тебе, дорогой читатель, один секрет. Об этом пока что никто не знает. Даже если бы король Фред предложил леди Асланде выйти за него замуж, она бы никогда не приняла его предложение. И вот почему. Дело в том, что леди Асланда была тайно влюблена в капитана Гудвила, хотя сам капитан даже не догадывался о том, что его любит первая красавица королевства – Сейчас капитан и его лучший товарищ майор Бимиш стояли неподалеку, разговаривали и смеялись. Очень застенчивая девушка сама никогда бы не призналась молодому человеку в любви. Капитан Гудвилл был родом из Сырбурга, его покойные родители занимались сырами. Несмотря на то, что он был достойным молодым человеком, смелым и образованным, Женитьбу урожденной леди и сына Сараваров в те времена считали недопустимой. Детей пораньше отпустили с уроков, чтобы те могли посмотреть на военную экспедицию. Миссис Бимиш тоже забрала Берти пораньше, и теперь мальчик успел занять место получше, чтобы увидеть проезжающих мимо королевских гвардейцев во главе с майором Бимишем, его отцом. Когда ворота дворца, наконец, распахнулись, и пышная кавалькада выехала в город, Берти и миссис Бимиш, что было мочи, закричали «Ура!». Уже давно народ не видел военных парадов, и вид стройной армейской колонны вызвал бурный восторг. Золотые пуговицы огнем горели на солнце, сверкали серебряные мечи и медные трубы, придворные дамы с балкона дворца махали кружевными платочками». Впереди колонны на молочно-белом коне торжественно ехал король Фред Отважный, чуть поигрывая красными поводьями, то и дело поднимал руку, приветствуя подданных. Позади, на желтом скакуне, двигался со скучающим видом лорд Слюньмор, а за ним лорд Фляпун на своем гнедом коне-тяжеловозе размером со слона. Вслед за королем и лордами легкой рысью Двигались королевские гвардейцы на одинаковых серых в яблоках лошадях, за исключением майора Бимиша, который восседал на серо-стальном скакуне. Миссис Бимиш почувствовала, как у нее от гордости даже слегка перехватило дыхание. Таким красивым и статным показался ей супруг. «Счастливого пути, папочка!» — крикнул Берти. И майор Бимиш помахал сыну, хотя по уставу это и не дозволялось. Кавалькада медленно спускалась с холма и, пересекший внутренний город, стала выезжать за ворота и дальше по улицам Торт-Вилля. Толпы народа заслонили крохотный домик Дафтейлов, ютившийся у самой стены. Мистер Дафтейл и Дейзи тоже вышли в садик полюбоваться процессией, но единственное, что им удалось рассмотреть, проплывающее над головами толпы пышное перья на шлемах королевских гвардейцев. Впрочем, Дейзи была равнодушна к военным. Они давно уже не разговаривали с Берти. Вот и сегодня утром мальчик предпочел компанию Родерика Роша, который смеялся над Дейзи, носившей вместо платья рабочий комбинезон. В общем, конское ржание, цокот копыт и звуки военных труб не вызывали в душе Дейзи особого восторга. «А что, папа, и кабок действительно существует?» Спросила она отца. «Нет, конечно», — ответил мистер Дафтейл и отправился в свою мастерскую. «Но если королю хочется верить, что он существует, дело его. Думаю, Смурланду ничто не угрожает». «Что ж, случаются даже такие проницательные умы, каким, безусловно, обладал мистер Дафтейл, могут ошибиться и не заметить приближение большой беды.